Глава 7. Александр. Таус. 1 марта. Проснулся сам. На часах 10:00 утра. Рядом Светка Булатова на коврике сладко почмокивает. Светка заворочилась и открыла глаза. Лицо опухшее от вчерашних слёз. "Привет", сказал я, прижимая её к себе. Послышалось кряхтение, и к нам на кровать легла огромная голова волха. "И тебе привет", гладиво добавил я. "Доброе утро", немного тряхнув головой, ответила Света. "Ты как?" «Да нормально всё. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Голова не болит. Ты в сервис сейчас?» «Да», — вздохнул я, понимая, что от насущных дел никуда не деться. «Я завтрак приготовлю, только немного в порядок к себе приведу. Я быстро». Она поднялась к кровати, накинув на себя халат, быстрым шагом направилась в ванную. Зазвонил сотовый. Туман. «Да, Валер. Доброе утро. Проснулся или я разбудил?» «Проснулся. Какие планы?» Честно говоря, я хотел свалить на остров, но, боюсь, там бы меня накрыла тоска, поэтому лучше окунуться в работу с головой. «Сервис. Дел полно». «Это точно», — ответил мне трубка, вздохнув. «Я там тебя ждать буду». «Хорошо». «Жму отбой». Как-то мне показалось, что Туман не хотел, чтобы я ехал в сервис. Это, судя по голосу, или показалось? Ладно, набираю сливу. «Да, шеф». «Живой». «Как огурец. А выпили мы вчера много, накрыло всех. Минут через 50 едем в сервис. Понял. Машины будут около подъезда. Через 35 минут я, уже поздоровавшись с ребятами, садился на заднее сиденье кабана. Спустя еще несколько секунд две машины взяли курс на сервис. Пока ехали, прокрутил в голове события, вернее, полученную информацию о том, как и что было в том мире в наше отсутствие. Гера Стоучий открыли ворота через день после отъезда за нами оттуда тумана с ребятами. Естественно, в Тунэм хлынул неплохой такой поток наших бойцов. Командовал ими Корж. Так как мы пропали и не выходили на связь, то Ванька, Славка, Игорь, да еще некоторые люди подняли шум. Сразу звонок Коржу. Тот, молодец, собрал своих пацанов, свистнул бандитов из Лоса и Сивоха, наших бойцов и все в институт. Как они не поубивали там всех ученых, я не знаю. Все хотели, чтобы те открыли ворота, правда, где непонятно. Но кровь-то бурлит, особенно у Тамаза. Тот вообще был готов хоть на Луну отправиться, замочить там всех инопланетян, взорвать их базу и сжечь все их летающие тарелки. Вот же горячий грузинский парень. Тут я, да и не только я, все наши пацаны снимаем шляпу перед нашим Герой. Он в очередной раз доказал, что он уникальный и умнейший в своем роде человек. Он вместе с тучей и учеными из Тунема буквально на коленке за сутки с небольшим создали какой-то прибор. Причем основные идеи были Геры. И с его помощью подали сигнал в пространство. «Как? Я не знаю. У меня это просто в голове не укладывается. Я очень далек от всего этого». Пацаны сказали, что когда он запустил этот прибор, то свет пропал во всем тунеме. Как говорится, повыбивало все пробки. Но его коллеги в институте, в нашем мире, засекли таки этот сигнал и уже, ориентируясь на него, открыли ворота. Вот же радости у них там было, а когда туда хлынули пацаны, да прямо на коробочках, радости стало еще больше. Местные, конечно, полностью охренели. А уж когда корж с пацанами узнали, куда нас отправили, и что за нами отправился туман, то уж охренели наши. Как они там не разнесли половину тунема и не набили такие лица всем тем, кто отдавал приказ, я не знаю. Хотя нет, набили таки одному. Томас отличился. Какой-то особо ярый командир начал там качать права. Вот он его быстренько и помял. Всего лишь сломал ему руку и выбил пару зубов. пацаны говорит, что тамаза от него еле тащили. Слава богу, конфликт замяли, и никто больше не пострадал. Руководство Тунема, поняв, что им на раз может прилететь самим, так и не появились. А наши-то копытом бьют, хотят ехать к нам на помощь только куда, непонятно. Отправлять несколько штук машин или метлы бесполезно, только время потеряют. В итоге решили искать с помощью самолетов. Вытащили из нашего мира аж три самолета, подготовили взлетку на поле там, в долине. Дальше на взлет и давай летать нас искать. В итоге Матвею и Игорю повезло, наткнулись они на нас. У Игоря, кстати, пулевое в плече и немного голову зацепило. Эти земли, когда самолет обстреливали, зацепили его. Но док сказал, что жить будет. Так, шрам на плече только останется, и все. Те два мира, в которых местные разводят скот, и там есть засеянные поля, пока не открыли. Но, думаю, это вопрос времени. Там тоже осталось некое количество людей. Но там они точно не голодают, там все есть. Рассказали мне и про те два мира. Оба сильно похожи друг на друга. Плюсовая температура как раз для сельского хозяйства разведения скота. Никаких диких и опасных животных. Флоры и фауны нет, там они спокойно всем этим занимаются. Но проблема в том, что их ворота открываются на двух больших, даже можно сказать, огромных островах, со всех сторон окруженных водой. Море это или океан неизвестно. Как ни бились местные ученые, но так и не смогли открыть ворота где-то в другом месте, на суше. В итоге плюнули используйте те площади, которые смогли разведать. Острова там большие, плюс рыбу ловили, леса, поля, понастроили там кучу всего, сеют, пашут, разводят скот, фермы у них там, все дела, и потом все это в виде продуктов питания переправляют в свой мир. Мне вот интересно, когда мы все-таки сможем открыть туда ворота, будут ли у них, я имею в виду руководство из Тунема и Агерата, проблемы с теми, кто остался и все это время жил в тех мирах? Ведь прошло несколько лет, Там же наверняка уже и руководителей каких выбрали, и те, кто там остался, рассчитывали только на свои силы. Хотя, если честно, это не наши проблемы. Пусть сами разбираются. Корж мне вчера успел сказать, что люди из Тунема, а значит и из Агерата, просят у нас помощи в виде лекарств и продуктов. Да и многие не прочь перебраться к нам на постоянное место жительства. Всё-таки одно дело — это сидеть в долине, окружённой со всех сторон горами, за которыми снег и мороз. И с другой стороны — наш мир. Конечно, люди нам нужны. Их же там десятки тысяч. Тот же мэр нашего Тауса мне уже намекнул, что от лишних переселенцев не откажется. Пусть перетаскивают. Наши ворота к их услугам. Там уже головная боль, кости безопасника. Да, какую-то часть специалистов, если они там, конечно, есть, мы пригласим к себе в ГДЛ. Остальные рассосутся по всем городам и оазисам. Потом взять тех же землян. Пьер сказал, что все 200 с лишним человек готовы к нам переселиться. Бала эти, народ, тех тоже несколько сотен. Да уж, походу, наш Таус, да и не только Таус, опять ждет бум на строительство. Ладно, поживем-увидим. Меня это не колышет. Хотят людей, пусть сами их фильтруют и думают, куда их расселять и устраивать на работу». Иван, Колобок и Корж сказали, что нужно строить еще один терминал. Больше нашего раза в три. Тут я, конечно, немного прифигел. «И он нужен». Двое наших ворот уже не справляются с потоком шатающихся туда-сюда между мирами представителей различных народов, и грузы идут потоком тоже туда-сюда. Гера тоже уже много раз говорил, что ворота работают на износ. Да я и сам это понимаю. А тут еще один мир добавился. Вернее, три, но те два с островами нас как бы особо и не интересуют. Но это пока. О, дела-то. Водный мир. Мир динозавров. Мир белазов. Этот новый зимний мир. Грузы, люди, указ, обезьяны, гномы — все шастают туда-сюда круглые сутки. Да, терминал нужен, очень нужен. Ну что ж, будем строить. Только боюсь, что пока построим, Гера и его коллеги нас всех с ботинками съедят. Опять будут говорить, что энергии нет, ворота надо закрывать на профилактику, что мы не можем держать их открытыми, сколько нам надо и так далее. Короче, все как обычно. Значит, что? Значит, нужно затянуть пояса поднапрячься и всё быстренько построить. Что делать с Балсом? Вот вопрос. Там этот Гвадо, Чарис, они же наверняка уже знают, что открыли другие ворота. А ворота — это власть. Ну, по крайней мере, к этому привык Гвадо. Хотя что я переживаю? Будет пальцы гнуть, его банально грохнуть и Чариса, и всех тех, кто захочет прибрать к рукам наши ворота. Тут я улыбнулся. А ведь города-то пустеют. И Тунеем, и Агерата, да и с самого Балса пойдет отток населения в наш или другие миры. И ведь все прекрасно понимают, что всех этих уродов к нам никто не пустит. Значит, нужно усиливать меры безопасности. Когда они это поймут, что власть и все остальное увели у них из-под носа, и не пускают кормушки, они наверняка захотят отомстить или сделать какую-нибудь гадость, как уже сделали. Ладно, об этом пусть уже туман, и другие начальники безопасности думают. Всех раненых около базы перевезли в наш мир. Вся наша больничка забита ими полностью. Но я уверен на все 100 что никто больше не умрет. Наш док со своими коллегами и физ этот еще всех вылечат. Кстати, встрепенулся я, отвлекаясь от своих мыслей, спрашивая у Сливы и Клёпы, которые были со мной в Мерседесе, кто-нибудь знает, чего мушкетеры с тем пленным хреном сделали, ну, который паштета зарезал? А то с этими похоронами я про него забыл. Слива с Клёпой тут же хихикнули. И Слива, дождавшись зелёного на светофоре и трогаясь с места, добавил. «Знаем, ох, Саш, ты бы это только видел!» «Я даже не сомневаюсь в том, что они ему какую-то особенную казнь придумали», — кмыкнул я. «А уж тем более это был их враг. Чего они сделали-то?» «Ну, там им ещё Клёпа вам подсказал», — Слива мотнул головой в его сторону. «Только они мою идею чутка отработали», — тут же добавил Клёпа. «Чего они сделали-то?» — снова спросил я с диким интересом. Клёпа развернулся ко мне и сказал, «Я им того чувака в бочку предложил засунуть и закрыть её, и над костром её повесить». «Вот же вы, живодёр это!» — обалдел я. «Он же там живьём изжарился!» «Ага!» — кивнул Клёпа. «Только они посчитали, что этого мало. Они припёрли железный ящик из раздевалки, сделали в нём несколько дыр, засунули туда этого мужика, повесили ящик над костром за тросы и давай его над этим костром жарить». А когда он сильно орать начинал, они ящик водой поливали, чтобы он больше мучился, и сразу не сдох. «Фитить!» — еще раз охренел я. «Да-да, они его так часа три жарили». Как сказал Котлета, живучий попался. «Ну, ему же хуже. Я уже под конец туда пришел. Вы уже все в Таусе были. Тот в ящике уже орать даже не мог, хрипел только. А эти, только зная, дровишки в костер подкидывают. Водой ящик поливают и приговаривают. Это тебе за паштет, а?» Там все, кто из наших и местных были, подальше от них держались. Охренели, видать, напрочь. Но остановить их никто не решился. Пленные прямо на глазах сидели. Они это все видели. Один из них от разрыва сердце умер по ходу. Остальные просили их расстрелять, лишь бы мушкетерам не отдавали. И сразу все, что нужно, вспоминали, как ты скажешь. Адреса, пароли, явки. Первый раз видел, как Хас крестится. Хотя до встречи с мушкетерами он даже не знал, что это такое. То туман сердце вырежет, то эти креативные. — Я бы тоже охренел! — снова сказал я, полностью обалдевший. — Надо же такое придумать! Вот же вы садисты-то! — Ой, да ладно! — разворачиваясь назад к лобовому, парировал Клёпа. — А сам-то? С верёвками этими, когда Михайлова кончали? Я такой вообще нигде не видел. Да уж, смотря в окно, хмыкнул я. Человеческая фантазия не знает границ по умерщвлению себе подобных. Даже боюсь представить, как тот пленный коптился в ящике живьём. И что он чувствовал. «Как он столько продержался-то?» «Я же говорю, они ящик водой поливали», вновь сказал Клёпа. «Тебе, кстати, спасибо передавали за то, что ты его узнал и им крикнул». Тут я как-то сглотнул. Мужика мне даже жаль стало. Но паштета жальче. А с пленными-то чё стало? «Да там же они...» — неопределённо помахал перед собой Клёпа. «В земле они все. Кто-то им помог умереть, но точно не мушкетёры. Расстреляли их, конечно. Мушкетёры сильно расстроились. «Неудивительно», — хмыкнул я. «Им бы лишь кого помучить». «Да не, как они мне сказали, они хотели у Четырёхрукова начать руки отрезать и посмотреть, выживет или нет». маля вот же команда!» Я снова сглотнул. сааш вздохнул Клёпа. «Мы были на войне. Ты не видел, что творят с противником? Это ещё цветочки. С нами бы они точно не царемёнились, если бы в плен взяли. Тоже наизнанку бы вывернули. Поверь, мы с Колючим много чего в Чечне видели». «Да уж!» у Упырь еще пленным сказал, что им повезло, что они не в джунглях, и у них времени мало, умрут быстро. «Господи, это-то что хотел с ними сделать? На бамбук положить? Куда? На бамбук!» — хмыкнул Клёпа. «Он же растет быстро, может прорасти через что угодно. Они бы несколько пленных на ростки положили и привязали покрепче, а потом бы смотрели с попкорном, как через него бамбук растет. У меня нет слов, я даже не знаю, что сказать. приехали шеф — подал голос слива. — О, опять туман кого-то песочет. Вытянув шею, я увидел, как около стоящей тумановской БМВ стоит он сам, качающий головой грач, и перед ним трое наших бойцов, вернее, два командира и боец. Командиров этих я знал, они в облако катаются. Судя по красному, как паровозу, туману, он действительно орал на них на весь двор. А когда туман злой и вот так орёт, все, включая механиков и слесарей, стараются свалить куда-нибудь подальше с глаз долой. А уж когда они вдвоём с Грачом, хм, видать, точно что-то нехорошее произошло. Подумать о том, что могло произойти, что они вот так орут. Вон, Грач тоже орать начал. Нас пока не видят. Я не успел. Мы около них остановились. Ну всё, молитесь. Услышал я голос тумана в тот момент, когда открыл дверь. «Сейчас вам жопу-то разорвут», — негромко буркнул Грач. «Я что ли им жопу должен разорвать? С чего это? Становится всё интереснее и интереснее» а у двух командиров и этого бойца вид, как у нашкодивших щенков. Хорошо так нашкодивших. Вон смотрит на меня, как кролики на удава. «Саня, только не ори», — выдал Туман. «Я вообще охренел. Я только из машины выбрался, сзади по бокам от меня тут же встала моя личка». «Вообще-то, это вы тут на них орёте?» Протягивая руку для рукопожатий, сначала Туману, а потом Грачу, — ответил я. что случилось случилось-то?» Тут Грач с Туманом как-то недобро посмотрели сначала на двух своих командиров, а потом на этого паренька. У него уши так красные, как помидоры были, а тут ещё сильнее покраснели. И он аж голову в плечи постарался спрятать. Точно, что то накосячили. Интересно, что? Этот? Палец тумана ткнул в паренька, и тут он замолчал, подбирая слово. вон стоит, воздух из себя выпускает. но «Ну Поторопил я в полном недоумении, смотря сначала на тумана с Грачом, а потом на этих троих. Тачку он твою разбил немного, буркнул Грач. Бугатти. Чего? Я шаг назад сделал, и у меня брови снова на затылке оказались. личка только сзади шумно выдохнула но пацаны молчат. Слива при тумане старается не материться и вообще не выражать своих эмоций, ну, если мы не в бою только. «А эти двое не доглядели, уроды!» — взорвался туман, тыкнув сразу двумя пальцами в командиров. «Так, стоп!» — поднял я руки. «Еще раз и поподробней». Туман снова шумно выдохнул. Мне вообще показалось, что он дым выпустил изо рта, носа и ушей. Вот же он разозлился-то. Да любой архи сейчас сдох бы от зависти, увидав красную рожу тумана. Но мне как-то не до смеха. Тут Грач взял слово, показав на парнишку. «Он сегодня ночью решил прокатиться тут, на твоём Бугатте». Грач обвёл руками двор сервиса. Не справился с управлением, влетел в столб. «Что с тачкой?» — задал я один вопрос. «Передний бампер, правое крыло и чутка капот», — добавил Грач. «Фара целая». «Хрена себе прокатился». «Саша, там, ничего страшного!» — тут же включился Туман. «Ей уже в сервисе занимаются, всё починят, за их счёт, за пару дней. Этих накажем». Ну, Туман, ну, Туман, Крендель. Только что орал на них, а тут уже защищает. «У кого-то рухнул семейный бюджет», — раздался сбоку голос сливы. Не удержался-таки, ляпнул. «Бля, мне и смешно, и грустно одновременно. Вот что мне сейчас надо сделать?» «Как тачка-то?» — неожиданно спросил я у бойца. «Понравилось?» Тот молчит стоит он глаза на меня поднял в них вижу страх все молчат стоят только слива сопит по ходу ноздри раздувает это же блядь, надо додуматься взять без спроса машину директора и на ней кататься поехать понравилось спустя секунд пять ответил тот простите ясно все вздохнул я сами тут разбирайтесь но смотрю на грача с туманом те тоже с виноватым видом стоят Надеюсь, вы доведёте до своих подчинённых, что чужие машины брать без спроса нехорошо. — Так точно! — неожиданно гаркнули оба и вытянулись по стойке смирно. — Вот молодцы. Субординацию знают, да и в их глазах этих троих. Мой авторитет резко скаканул вверх, точно. Туман с горчом командиры, да, но только что они показали, что у них я командир, и слушаются они меня беспрекословно. — Ещё как доведём, — вновь зашипел Туман. «На машину пойдёшь смотреть?» — как-то осторожно спросил грач. «Да ну её!» — махнул я рукой. «Не пойду. Расстроюсь ещё сильнее. Буду кричать и топать ножками. Вам прилетит. Сделайте, скажете. У меня дел много». Развернувшись, потопал в сторону офиса. Отойдя метра три, услышал голос клёпы. «Но ты, лошара! Взять тачку шефа!» «Отморозок, я бы сказал!» — добавил колючий. «Даже мушки тёрба на такой не решились. Чё там было дальше, я уже не слышал. Зашёл в здание». Блин, настроение испортили. Эх, млядь, взял Бугатти, буцнул вот же. «Доброе утро, Александр!» Радостно поприветствовали меня обе мои секретарши, едва я вошел в предбанник. «Доброе утро, девчонки!» «Кофе?» — спросила Таня. «Да. Вам кого-нибудь вызвать?» Это уже Оксана. «Пока нет, сейчас с мыслями соберусь. Мы рады, что с вами все в порядке!» — неожиданно произнесла Оксана. «И что вы живы?» — добавила Таня. И тут они, совершенно неожиданно для меня, быстро подошли ко мне, обняли и поцеловали в обе щеки. Извините, тут же стушевались обе, чутка покраснев, вернулись за свои столы. Во, блядь, но мне приятно, блин. Захожу в кабинет. Везде идеальная чистота. Все лежит аккуратненько, на своих местах, и в кабинете чутка прохладно. Беру пульт от кондея и переключаю его на плюс двадцать Было плюс восемнадцать. На столе с десяток папок. Эх, опять в конторскую крысу сейчас превращусь. Делать нечего. Плюхуясь в кресло и запускаю ноут. А у Клёпота кресло дома удобней. Он так и снял те два с Майбаха Сицова и сделал из них себе кресло дома. Надо будет себе такое же где-нибудь взять. Пусть оно и автомобильное, но гораздо удобнее, чем это моё. Загрузилась операционная система. Открываю почту. Мля, 65 непрочитанных писем. Не хочу. Снова и смешно, и грустно. Вот я же делегировал полномочия, но все равно мне тоже сыпется, и папки эти еще. но ну, хоть не в таких объемах, как раньше. Ладно, разберусь. Вздохнув, открываю первое письмо. Оно с рыбзавода от директора, служебная записка от него. Потом весь день ко мне шли люди, я разбирался с документами и проводил совещания. В общем, опять вернулся в рабочее русло. К вечеру начала пухнуть голова, и заболел язык от постоянных разговоров. Отвык я от всего этого, сильно отвык, но делать нечего. «Александр?» — ближе к вечеру заговорил спикерфон голосом Татьяны. «Апрель просит вас ему перезвонить. Он уже несколько раз звонил. Вы трубку не берете?» «Беру свою мобилу. Да уж, пропущенных там хватает. Звук и вибро я выключил, иначе меня бы тут совсем порвали. Спасибо. Набираю Апреля». «Да, шеф!» — бодро ответил тот в трубку. «Весь в работе?» «Не то слово. что хотел-то?» «Ты на катера посмотреть не хочешь?» — загадочно спросил Апрель. «Мы тут привезли к нам их, сейчас разбираемся, как эти хреновины летают и управляются». «Ох, мляд, точно, я и забыл про них. Где вы?» «В четвертом ангаре. Иди сюда, если хочешь». «Иду». всего на сегодня хватит. А то мой мозг сейчас от обилия информации взорвется». Выхожу в предбанник и говорю секретарям. «Девочки, я в сервис, кому нужен, пусть там меня ищут. В четвертом ангаре» на мобильный соединять, задаёт вопрос Тане. Если прям вот совсем что-то важно, морщусь я. В дверях вырос Слива, и за ним собровцы. «Куда едем, шеф?» — радостно спрашивает Слива. «Или вертушку дать команду готовить?» «Не, «Э, пошли в сервис, Апрель звонил, там катера притащили». «Ага, точно!» — кивает Клёпа. «Я видел две платформы, и на них что-то под брезентом было, походу, эти катера и есть». «Ох, как же хорошо тут на улице!» Пусть и жарко, где-то около 30 градусов, но я прям вздохнул после офиса. но ну, не люблю я штаны в кресле просиживать. Во дворе сервиса, как обычно, рабочий суета. Вон стоят два наших плаща. Кажется, один сели. Четыре тачки поисковиков крота. Под навесом куча битых машин из облака. Рядом еще навес. Под ним полуразобранные мотоциклы. Механики, слесаря, движуха полным ходом. Пока топали к четвертому ангару, увидел аж три автовоза которые поехали в сторону нашего автосалона. На первом — Нивы, на втором — БМВ-трешки, а на последнем — Каблучки. Неплохо, совсем неплохо. Надо будет в салон сходить. Кирилла я сегодня так и не увидел. Он все в Охе, на заводе. О, ща у Апреля спрошу, как там и что. Блин, мне во столько мест еще надо. Походу, все предстоящие дни буду то тут, то там. Заходим в ангар. — Хренаси тут народу! — воскликнул Слива. — Это точно. Народу тут полно. Облепили эти катера, слесаря, механики, директора, вон стоят наши. Два вон стоят целых, вернее, висят над полом. Один из них, на котором мы летали, и еще три в различной степени убитости на полу лежат. И еще один, вон, каром с грузовика сгружает. Эти четыре и расстрелянные, и сгоревшие, и помятые. Здороваемся со Славкой, Игорем, Апрелем. Кудесник, вон, тоже тут, еще несколько знакомых лиц. Ну, что скажете? Весело спрашиваю мужиков. «Интересные экземпляры», — задумчиво произносит Славка. «Я таких движков никогда не видел», — показывает рукой на корму катера. У него уже открыли люк, и оттуда торчит голова какого-то слесаря. «Крот нам уже рассказал с восхищением, что они могут», — добавляет Игорь. «Не то слово», — киваю головой. «Я тоже хочу на движок посмотреть». С этими словами направляюсь к катеру с открытым люком. Одновременно со мной еще несколько слесарей, похватав ключи, двинулись к этим сгоревшим катерам. Забираюсь на борт. Слесарь, вон этот, уже выбрался из люка и сидит задумчивым видом. «Ты чё грузанулся-то?» — подкалывает его слива. Следом и собровцы залезли. «Да хрен его знает, что это такое?» — тычет пальцем в люк. заглядываю туда. Опаньки!» «Да, действительно, хрен его знает, что это такое. Кормит точно движок, довольно-таки большой. От него идёт куча жгутов с проводами, какие-то банки или цилиндры, трубки, шланги, вон эти две трубы, которые наружу из задницы торчат. В общем, могу с уверенностью сказать, что таких двигателей я нигде не видел. Даже видимые мной без обшивки реактивные двигатели и то кардинально отличаются от этого. Сзади пыхтение. Славка к нам сюда забрался и говорит тыч отверткой. «Это, как я понимаю, сам движок. Вот это два магнита здоровых», — показывает отверткой на какие-то две штуки по размерам, напоминающие обычные бордюры. «Это точно магниты. Мы уже проверили. Ты был прав, когда про них говорил». «О, Крот уже про мои догадки сказал!» «Сейчас вытащим один из них, посмотрим!» Показывает на лежащий рядом с нами другой катер. Вон у него сбоку люк, который уже открыли. Из этого люка торчат две задницы слесарей. «На 20 ключ дайте!» — кричит одна из задниц. «А мне на 18 а на 20 тоже!» — добавляет вторая. «Вы там не сломайте ничего!» — рядом мечется Игорь. Но ему в люк уже не забраться, места нет. «Спокойно! Сейчас мы тут открутим все аккуратно!» — Чё за принцип работы-то? — спрашиваю Славки. Тот морщит лоб, кривится, думает и выдает. Выхлоп у него, как таковой, не виден. Не дымит, не коптит. Мы на этом тут с кротом немного полетали. Снаружи пока не стали. Нечего к ним внимание привлекать. Моё мнение такое. Работает, как ультрафиолетовые лампы, например. Но не совсем. — Чё? — по-русски, мля. Теперь уже морщится слива. — Да не знаю я вам, как объяснить. — в сердцах говорит Славка. — Мы сами вами ещё толком не разобрались. «Вот лампа ультрафиолетовой горит и убивает там все микробы. Или что она там делает?» «Так она же тепло выдает», — обалдеваю я. «А этот движок не выдает», — хихикает Слива. «Даешь газку. Он сильнее работает. Через эти две трубы выходит». Тут он завис на пару секунд. «Не воздух. и Ионы». «Я тебя сейчас ударю», — начинает заводиться Слива. «Отвалей», — спокойно парирует Славка. «Нет у него выхлопа. Вернее, есть. Выходит он через эти трубы, но мы их не видим, не слышим и не чувствуем». «Газ, как на самолёте!» — добавил. «Полетели, магниты не дают упасть на землю». «Но эти-то лежат!» — тычет пальцем взгоревший катероклёпа. «Эти лежат!» — соглашается Славка. «Но и движок не работает!» «А топливо? Топливо-то какое!» — спохватываюсь я. «Мы по ним стреляли всего, что было, и взрываются они крайне неохотно. Значит, необычная горючка!» «Я не знаю!» — по слогам отвечает Славка. «Мы только начали с ними разбираться. Дайте несколько дней!» Штуки очень интересные, я такого никогда не видел. «Инопланетные технологии», — хмыкает Апрель. «Ну, типа того. Аккуратнее взяли». Вон эти двое слесарей уже выбрались из бокового люка и вытаскивают оттуда этот магнит, вернее, бордюр, и за ними тянутся провода. Стоим и с интересом наблюдаем за процессом. «Помогите, мля!» — кряхтит один из слесарей. «Он весит как чугунный мост!» Подходит еще двое мужиков, вчетвером они вытаскивают магнит. «Да провода попробуйте отсоединить-то!» — кричит Славка. «Может, не надо?» — осторожно произношу я. Поздно. Один из слесарей, покряхтев, отщелкивает толстый жгут проводов от магнита. И тут, походу, магнит обрадовался, что его отключили и что там сделали. «Гы!» — заржал Слива. Дальше мы наблюдали, как к этому магниту стали магнититься все металлические предметы, которые были в радиусе пару метров. У мужиков он из карманов только так инструменты полетели. «Хрена си, у него селища!» — обалдел Славка. «Поставьте его на землю!» — крикнул Игорь. «От же!» — магнит притягивал к себе все подряд. Мужики аккуратно поставили его на пол, и через секунд 20 он напоминал какую-то большую подушку для иголок. Отвертки, гайки, болтики, винтики, пассатижи вон, молоток, бухта проволоки, из ящика с инструментами. Рядом вон вообще все высосал. Ящик сам пластиковый даже не пошевелился. «Хороший магнит!» прокрыхтел Игорь, пытаясь оторвать от него молоток. «Давай штекер назад!» Как только этот штекер с проводами воткнули назад в магнит. Все, что он к тебе примагнитил, тут же от него отвалилось. «Вытаскивайте второй!» — весело крикнул Славка. «Тоже попробуем! Тот должен отталкивать!» «Он отрицательный!» Минут через десять вытащили второй, его поставили на землю, положили рядом кучу железяк и выдернули штекер. «Точняк!» «Этот отталкивает!» «Все от него разлетелось!» «Дела!» — протянул Славка, почувствовав затылок. «Надо разбираться, что его там сдерживает». «Да, мне тоже стало дико интересно. Магниты-то вытащили из сгоревшего катера. Провода уходят куда-то вне моторного отсека. Значит, там есть что-то, что не даёт этим магнитам работать, пока провода к ним подсоединены». «Короче, дела тут ещё куча. Разбираться и разбираться с этими катерами, их движками, и устройством, как там и что крутится и вертится, и самое главное, как это всё обслуживать. «А катера хорошие. У нас прям все ими загорелись. Еще бы, такая техника!» «Тот мир закрыт?» — спросил у меня Игорь. «Откуда эти катера появились?» «Да, пока замок. Его в любом случае нужно будет открывать. Запчасти топлива, может, еще таких там приобретем?» «Да знаю я!» — вздохнул я. «Только там злодеев хватает. Непонятно, что у них еще есть и что у них на уме. моим крепко по зубам дали». «Грады у них там точно есть», — добавил Клёпа. «И Саня их принцессу какую-то прирезал». «Ага, Фоли, там какой-то его дочка», — хихикнул Слива. «Нам все грозились там». А я тут же вспомнил про те большие катера, у которых на корме была установка для ракет. Точно как у градов. И девку эту. С девкой хрен с ней, я много раз угрозы слышал. Меня больше те бойцы напрягают. Неизвестно, сколько их и что у них на уме. Ломануться сюда толпой, запаримся отмахиваться». А если этих катеров будет пару десятков, и еще с десантом вообще весело будет, попробуй поймай их. Никакой пустынной поршни угонится, и глупо думать, что они по дорогам летать будут».